Значит, все же что-то есть. Но где? Может, в голове? Но я же думаю, совершенно нормально. И ничего не знаю. Если бы я этим думала, то должна была бы сразу все знать и не любить тебя, только делать вид и понимать, что делаю вид. Крис, пожалуйста, скажи мне все, Что тебе известно? Может, удастся что-нибудь сделать? Что именно? Хэри молчала. Ты хочешь умереть? Пожалуй, да. Воцарилась тишина. Хэри сидела, сжавшись в комочек у моих ног. Я рассматривал зал, белую эмаль оборудования, блестящие рассыпанные инструменты, как будто искал что-то очень нужное и не мог найти. Хэри, можно и мне что-то сказать? Она ждала. Да, правда, ты не совсем такая, как я. Но это не значит, что ты хуже меня. Напротив. Можешь думать, что хочешь, но благодаря этому ты не умерла. Какая-то детская, жалкая улыбка появилась на ее лице. Я бессмертно не знаю. «Во всяком случае, ты не так смертна, как я. Как страшно!» Прошептала Хэри. «Может, не так страшно, как тебе кажется. Но ты мне не очень-то завидуешь. Хэри, это скорее вопрос твоего предназначения, так бы я назвал это. Знаешь, здесь на станции твое предназначение в конечном счете так же не ясно, как мое, как каждого из нас. Те будут продолжать эксперимент Гебаряна, и может случиться все. Или ничего. Или ничего. И поверь, я предпочел бы, чтобы ничего не произошло. Даже не потому, что боюсь. Хотя и страх, пожалуй, играет какую-то роль потому что это ни к чему не приведет. Вот единственное, в чем я уверен. Ни к чему не приведет. Почему? Из-за... океана. Хэри вздрогнула от отвращения. Да. Из-за контакта. Думаю, что в сущности все весьма просто. Контакт означает обмен каким-то опытом, понятиями. По крайней мере, результатами, какими-то положениями. А если нет ничего для обмена? Если слон не огромная бактерия, то и океан не может быть огромным мозгом. С обеих сторон могут, конечно, происходить определенные действия. В результате одного из них я сейчас вижу тебя и пытаюсь объяснить тебе, что ты мне дороже, чем 12 лет жизни, посвященных планете Солярис. Я хочу быть с тобой и дальше. Может, твое появление должно было стать наказанием, может, благодеянием, а может, только микроскопическим исследованием, доказательством дружбы, коварным ударом, издевательством, Может, и всем одновременно, или, что наиболее правдоподобно, чем-то совсем иным. Но, в конце концов, нас же не касаются замыслы наших родителей, совсем не похожих друг на друга. Можешь сказать, что от их замыслов зависит наше будущее, и я соглашусь с тобой, но я не в силах предвидеть будущее, так же, как и ты. Я не могу даже уверять, что буду всегда любить тебя. «Если уже столько случилось, то может произойти все. Может, завтра я превращусь в зеленую медузу. Тут мы бессильны. Но пока можем, мы будем вместе. А это не так уж мало». «Послушай», — сказала Хэри, — «я хочу спросить». Я... Я очень похожа на нее. Была очень похожа. Ответил я. А теперь не знаю. Что? Хэй встала. Она оглядела на меня, широко открыв глаза. Ты ее уже заслонила. И ты убежден, что... Ты не ее, а меня? Не меня? Да. Именно тебя. Не знаю. Боюсь, что если бы ты действительно была ею, я не смог бы тебя любить. Почему? Потому что поступил ужасно. По отношению к ней? Да. Когда мы были... Не надо. Почему? Почему? Я хочу, чтобы ты знал, что я — это не она. Разговор. На следующий день после обеда я нашел на столе возле окна записку от Снаута. Он сообщал, что Сартуриус пока приостановил работу над аннигилятором чтобы последний раз испытать воздействие жесткого излучения на океан. «Дорогая», — сказал я, — «мне нужно пойти к снауту». Красная заря горела в стеклах и делила комнату на две части. Мы были в голубой тени. За границей тени. Все выглядело медным, и казалось, если книга упадет с полки, то зазвенит. Речь идет об эксперименте, я только не знаю, как лучше сделать. Мне хотелось бы, понимаешь... Я остановился. Не оправдывайся, Крис. Я бы очень хотела, Если только недолго. Это займет какое-то время, ответил я. Послушай, а может, ты пойдешь со мной и подождешь меня в коридоре? Хорошо. А если я не выдержу? Что, собственно, с тобой происходит? Спросил я и поспешно добавил. Я спрашиваю не из любопытства, понимаешь? Но, может, разобравшись в этом, ты сама справишься? Я... Боюсь. Ответила Хэри бледнее. Я не могу тебе сказать, чего я боюсь. Даже не боюсь, а просто растворяюсь. В последний момент я чувствую такой стыд. Как тебе объяснить? А потом уже ничего, пустота. Поэтому я думала, что я больна. Хэри вздрогнула. Последние слова она проговорила чуть слышно. Может, «Такое происходит только здесь, на этой чертовой станции», — проговорил я.